глава семнадцать косари дядя родя сменил ластиковую синюю косоворотку на зеленую выгоревшую на спине и плечах летнюю гимнастерку и сразу стал солдатом он надел эту сбереженную немужицкую рубаху и больше не снимал ее потому что уезжал на фронт в комиссии по ранениям и контузиям в уезде Ему не дали отсрочки, признали здоровым. Старый грузный доктор Гладышев, что лечил тетю Клавдию, слушая дядю Родю в трубочку, выговаривал ему, сопя от одышки. «Что вы, сударь мой, натворили там у себя? Знаменитостью стали на весь уезд. Сам воинский начальник приказал отправить вас в маршевую роту». В общем-то, вы, батенька, здоровы, но можно бы месяц-другой. Толстый, рыхлый, в белом халате, что мешок с мукой. Гладышев, как рассказывал Яшкин отец, слушал, слушал его, да и швырнул в свою деревянную трубочку на стол к градуснику и железному молоточку. «Дьявол их побери, воинского начальника и свинью, которая нажаловалась!» — сердито шепнул он. — По всему, что я знаю, вы молодец. А генералы наши вкупе с Керенским провалили, кажется, наступление на юго-западном. Передают десятки тысяч убитыми и ранеными. Ни за что. Да ведь не всех же убивают и на войне. Возвращайтесь поскорей. Настоящий фронт, я понимаю, здесь. А как семья? Досадно, весьма. Ну, храни вас Бог. Мамка собирала дядю Родю, как собирала когда-то на войну отца. Насушила сухарей, напекла ватрушек и пирогов с зеленым луком, яиц десяток сварила в крутую и все это уложила в солдатскую, выстиранную в щелоке котомку. Туда же отправила еще каравай заварного без примесей хлеба. Какой они сами и не ели. Нашлось в котунке место и белью, полотенцу, ниткам с иголкой, портянкам из олененого, тонкого и снежного домашнего холста. Батя смотрел на все это, стиснув зубы, поводя ожесточенно тараканьими усами. Точно он сам второй раз собирался на войну. Дядя Родя принимался говорить о Тоньке и Яшке, Что совестно ему оставлять их на чужой шее? Надо бы отдать в сиротский дом. Возьмут, кле его посылают на фронт. Беспременно возьмут. Мать и отец и слушать не хотели дядю Родю. «Обещала я Клаве, слово свое сполню», отвечала мамка сквозь слезы. «И не чужие мы, родные самых родных». «Поезжай, раз такое дело». «Не беспокойся, проживем, прокормимся, горшки-то в цене!» Усмехался и хмурился батя и начинал сердиться. Совет прощался со своим председателем Родионом Большаком до полуночи. Протокол они вели, просто беседовали. Писарям делать было нечего, и они укатили по домам спать. На станцию Яшкин отец уходил рано утром. Очередная маршевая рота формировалась в Рыбинске. Питерский поезд как раз и довезет. Тонька еще спала и не мешала плачем. Хватило слез одной мамки. Дядя Родя заглянул на за переборку в спальню, где спала на кровати с Ваняткой его дочка. Постоял, посмотрел и тихо вернулся. Он было сызново заговорил о своих ребятах, благодарил и каялся, твердил про сиротский дом. Но у бати такие же лваки заходили по скулам, что Яшкин отец скоро уж только благодарил. Они с батей посидели молча на крыльце, на ступенях покурили. Мамка, стоя в синях в дверях, еще поплакала, утираясь фартуком, из-под которого горой вылезал живот. А дядя Родя и батя и не прослезились, и не обнялись, только пожали друг другу руки. Они, должно быть, верили, что расстаются ненадолго. Яшка и Шурка проводили солдата с шинелью и котомкой до самого крутого, прошли с ним деревней и долго стояли и смотрели, как он спускался за околицей по шоссейке во овраг. Поднялся из него, перейдя мост, обернулся, постоял, помахал им фуражкой и пошел быстро дальше, к починкам и папоротне, уменьшаясь, становясь смутным, и скоро скрылся за поворотом к станции. В Крутове, возвращаясь, они повидались с приятелем по школе Пашкой Тараканом мостаком рисовать на удивление и зависть всему ихнему классу. Пашка показал им картинки, которые намалевал за весну. Картинки были что надо, в красках, как из книжки, про ребячьи весенние забавы. Но им, яшки и шурки было не до картинок. Они не похвалили как следует, и Пашка обиделся, убежал к себе. Всю обратную дорогу, сечей и глинниками, они шли молча. Петух не свистел и не передразнивал птиц. С этого дня Яшка стал жить у них в избе. Они вместе наперегонки помогали мамке и бате по дому. Гуляли, когда им дозволяли. А дозволяла им мамка часто. Купались с ребятами в баруздином омуте и на Волге. Бегали к Марье Бубенец смотреть на родившегося мальчонка. Тетка Марья всем его показывала. До того была родёшенька сыночку, не стеснялась ни капельки, что он не от мужа. Саша Пупа давно пропал без вести на войне и записан Марьей в поминальник. «Сашей и назвала в память моего дорогого пьяницы царство ему небесное», — говорила она, крестясь и плача. А на её круглом, загорелом в лишаях лице было больше радости, чем печали, — «На меня чу похож, мой портрет. Вырастет, кормить старуху будет, а ей-богу!» Твердила она, тетешкая беспрестанно сынка. И то, что он ворошился на ее руках в распашонке, сероглазый, с русыми волосенками, больше носой, как она сама, и было, наверное, причиной ее неустанной радости. Шурка с Яшкой одобряли Марью Бубенец и вдостально любовались на здоровяка, и не поднимешь красавца мальчонка Они шлялись вдвоем втроем в лес, за земляникой и полуспелой черникой, за начавшими выглядывать из мха и травы первыми маслятами, под березовиками, крупными лисичками и крохотными белыми грибами, просвирками, когда бывала удача в заполе. Они и спали вместе в чулане на полу возле пропахшего нафталином сундука укладки и не разговаривали никогда о Яшкиной матери. Они поступали так потому, что об этом, самом дорогом и горьком для Яшки, нельзя разговаривать, можно лишь вспоминать про себя. Зато охотно толковали про Яшкиного отца, как он торопится с маршевой ротой на позицию Помогать русским солдатам побеждать врага. И всегда в разговорах дядя Родя был живеханик. Он ходил в штыковую атаку и лупил германов и австрияков почем зря, фост и гриву. И эти австрияки и германы были другими, непохожими на усадебных пленных, которых ребята любили. Кроме, правда, ненавистного, безжалостного Ганса в бескозырке. Дядя Родя заслужит второго Георгия. Помяни мое слово «заслужит», — убежденно-завистливо говорил Шурка. Батя моему тоже собирались повесить награду. Да он попал в госпиталь, и крестик затерялся. Что один, что два креста. Все равно тядька не удержится, пожертвует их ресе-де-репе. Зачем? «Обменяют на денежки кормить раненых большаков!» Шурка вздохнул. Затесовывая со щелями перегородкой, отделявшие чулан от двора, слышно было, как возились на нашести, угнездываясь на ночь куры. Красуля, лежа на чистой соломе, пыхтела и жевала свою бесконечную жвачку. Хорошо пахла навозом, щипала немножко в носу, От мамкиной укладки. Запахи не мешали, они клонили в сон. Дрыхнем, дрыхнем. Но они все не засыпали, нежились в прохладной темноте, шептались. И Патя пожертвовал бы награду для раненых, не пожалел. Конечно, тятька отдавал свой крестик, не взяли. Носи, говорят, будут лучше слушаться тебя мужики в деревне. Волочка посеял вчера свой Смит Вессон. Растяпа, где? Кажется, в усадьбе. Надо бы там поискать. Найду и не отдам безрукому балде. А Шурка думала опять о дяде Роде. Ох, сколько они с петухом потеряют теперь от того, что Яшкиного отца не будет с ними. Вот недавно его дружок спросил Григория Евгеньевича, «Эксприаторы — это хорошо или плохо? Разбойники, да?» Он, должно, вспомнил, как обозвал их весело этим непонятно звучным прозвищем учитель, когда они, пареньки, играли в найденный в саду крокет-парчет. порчат — поправил Григорий Евгеньевич и заколебался, словно боясь ошибиться. Нутис, экспроприация, пожалуй, хорошо. Впрочем, я сам еще плохо понимаю, откровенно сознался он. Разные бывают и экспроприации. Вот мы с вами немного поживем, поглядим, поучаствуем в революции и все узнаем. А Шуркин Батя, когда к нему пристал, допытываясь, помощник, подсобляльщик. Отмахнулся по обыкновению. «Почем, я знаю! Слов новых много всяких навыдумывали, да толку от них мало. Куда ты сумку мою с бумагами девал? Ищи!» Мужики в деревне, как давно приметилось шурки, не любили разговаривать с ребятами по своим взрослым делам, а по нынешним о революции и подавно. Мамке не прочь, как всегда, почесать долгими языками. Со всякими, про всякое, только слушай. Но им постоянно некогда. Торопятся с печкой, коровой, курами, в поле бежать. Еще любят поторчать около мужиков, как это делают все парнишки и девчонки. Польза от мамок тоже было маловато. Кажется, только один дядя Родя в селе отличался от всех охотно как и раньше разговаривал с яшкой и шуркой прежде всего мы скажем есть эксплуатация ответил он им значительно как равным попросту по нашему сказать грабеж среди белого дня бедных людей богатыми лавочниками фабрикантами помещиками вроде нашего крылова ну а экспроприация Законное возвращение награбленного хозяевам, то есть нам, беднякам, раскусили. Значит, и крокет, и ихний собственный ребячий не борчат, потому и прозвал тогда молодцов удальцов Григорий Евгеньевич одобрительным прозвищем. Но почему он постеснялся сказать все до конца? Точно учитель боялся кого-то обидеть. Шурка немедля поделился с Яшкой этими своими важными мыслями, особенно напирая на то, чего они лишаются с отъездом Яшкиного отца на фронт. Петух от согласия и удовольствия только кукарекал. Потом они поговорили о шлюпке в барском каретнике. «Здорово бы спустить ее на воду! Да кто разрешит!» Детка Василий, как изрубил и сжег иконы, ушел из дому и пропал. Говорят, в монастырь побежал замаливать тяжкий свой грех. Он всегда, когда поругается с Богом, а окается перед ним, просит прощения. А тут страшно подумать, что наделал, и в монастыре не отпустится ему этот грех. «Был бы детка Василий дома?» Может, и разрешил, ведь шлюпка попусту валяется в каретнике, только рассыхается. А безглазый приказчик не позволит, и не заикайся. Разве попросить совет? Записарские труды, а? Хоть бы в шкаф борчат, часом заглянуть, покопаться в книжках. Шкаф-то ведь не ихний, нашинский. Тут экспроприация самое святое дельце. А в субботу Шурка пойдет в школу. С двенадцати у него дежурство. Обещал Григорию Евгеньевичу выдавать книжки ребятам. Можно и себе интересную сыскать, перечитать. И я с тобой, Саня, ладно? Ладно. Да дрыхни ты, пожалуйста, не мешай спать. Это ты мне мешаешь. Молчи. Они сладко припирались, зевая. Бессонное комарье пробралось со двора в чулан, приятно ныло звенело в темноте над головой, не кусалось и точно убаюкивала. Сон схватывал друзей внезапно и не отпускал до позднего утра, пока Шуркина мамка не будила их к горячим лепёшкам с творогом и мятой картошкой. Летнее солнце давно разгуливало по улице, это видно было из синей по зеленому пожару луговины перед крыльцом на тихвинскую не звали гостей угощать было нечем хлеба в обрез дотянуть бы только до нового обманул дядю родю батя утаил горшки ему не делать до рождества глина вся вышла купить или занять у карасовских горшелей трудно Сами они, как постоянно, сидели уже без глины. Запасы у большинства кончились. Жить, то есть добывать глину, можно было лишь зимой, в сильные морозы, копая ямы и норы в глинниках, не боясь воды и обвалов. Продавать готовые корчаги и ведерники, под корчажники, кринки и кашники, было нещего. Высокой громкой колокольне в сенях уже не существовало. Батя, потемнев, опять обделял себя, когда за столом резал каравай. Самый тонкий, дырявый ломоть хлеба, клал возле своей обкусанной ложки. А мамка голубила и не унывала, подчиволо ребят, приговаривая ласково. Больше ешьте, скорее вырастите. Кому а после обеда вставать тяжело? Аму в поле нагинаться легко. Бери, отец, лепешки, удались они мне, нони. Пышные, румянистые, творогу на толсто. Вот я сметанкой тебе помажу, побалую. На вина скоро, слава богу. Да на вины еще дожить надобно, ворчал батя, ни на кого не глядя, и делил лепешку на пять равных частей. Голубая мамка не унималась. Не помрём, доживем. Да Чуть зачнёт поспевать, Держится матушка. Нажну сноп и на печку. Высушу, обмолочу вальком, Да каши вам ржаной сварю. Можно и смолоть свеженькое зерно На домашних жерновах И испечь хлебы. На праздник прибрела из Савуги Лишь слепая бабуша Матрёна. Она перебралась через реку поездом, от разъезда до станции. По шоссейке до села ее подвезли, нашлись добрые люди. На второй день Тихинской, когда все еще праздновали как могли, отдыхая последний тенек перед страдой, отец взялся отбивать загодя косы, и не только свои, и чужие. Сестрица Аннушка заранее распевала благодарение, желая братцу здоровья и усердно сулила за работу яйца. Да и другие бабы от нее не отставали, понатащили литовок и хлопуш, потому что многие сами отбивать косы не умели и всегда обращались за подмогой кому-либо из соседей. Отбивание кос и стари было особым мастерством, главным образом мужиков, и то не всех. Иной отобьет зазубринами утро вечер помаши ей, И опять берись за молоток. А другой золотые руки и бриллиантовый глаз так наколдует. Отстучит ее молотком на наковальне, пожалуй. Оттянет его натан ровно. Хоть неделю коси, наяривай со всего плеча. Берегись само собой камней. Не забывай извитка подтачивать лезвие бруском и крестить оселком. Таким колдунам, должно быть, относился и Шуркин батя. Уж больно многонько понанесли ему бабы-кос. Он был доволен, охотно принимал работу, но от приношений отказывался наотрез. «Невеликие муки, свои руки! Люблю, мать честная, отбивать литовки и хлопуши!» Косы замачивались в ушате за крыльцом, опущенные пятками в дождевую воду, чтобы крепче сидела на деревяшке сталь в железных кольцах. В и тонюшке был дан строгий наказ к ушату близко не подходить. В березовый свиловатый чурбан, валявшийся под навесом, батя вбил, как гвоздь с большой шляпкой четырехугольную наковаринку, припас воды в горшке с отбитым краем. Разыскал на дворе, в ящике с плотницким инструментом, особый молоток, сохранившийся за годы войны, ржавый, как бы срезанный на концах с одной стороны, но все же совершенно тупой. Это было самое удивительное. Молоток тупой, а коса стальная. Что можно сделать таким молотком? Оказывается, можно и многое. Только смотри, дивись и радуйся. Шурка не раз видел, как отбивают летом мужики косы, как это делал отец, приезжая на сенокос из Питера. И всегда это было для него волшебством, так непонятно чудесно все происходило, и нынче это повторилось, волнуя его и радуя. Батя приказал Шурке и Яшке отыскать и принести второй кругляш, который бы служил ему табуреткой. Кругляш-чурбан должен быть толстый, не высокий, не низкий, в самый аккурат, чтобы не наклоняться больно перед наковальней, а то сломается спина и отвалится, порвется шея, да и молоток станет ошибаться. А в таком деле ошибок не полагается, иначе не сосчитаешь зазубрин. Они немедля отыскали на гумне в поленнице дров то, что требовалось. Мамка не расшибла один кругляш, не хватило селенок, сук на суке, чурбан и пригодился сейчас. Одна мысль слишком вертелась у обоих, но они не смели даже признаться о ней друг другу. Желание было явно несбыточным. Скрипя кожаными своими обрубками, отец на руках сильно, как бы и без труда одним взмахом поднялся на сиденье. Молодцы сообразительно пододвинули ему ближе ловчей на ковальню. И чудеса начались. Франц, конечно, был тут гостем. Сидел, посиживал на скамье, вынесенной уважительно мамкой, в аккуратном своем травянистом латаном мундире, застегнутом на все пуговицы. Воротник и тот на крючках. Мундир перепоясан немецким кожаным ремнем — Нерусские бронзово начищенные башмаки с подковками, чтобы каблуки не сбивались. Как всегда, Франц был синий-присиний от утреннего бритья в кепке с долгим козырьком. Он курил трубку и разговаривал приятельски, ломано по-русски и по-немецки с батей, наблюдая с интересом за его работой. И полмужики не спускали глаз колдуна, восседавшего таинственно на березовом чурбане. Они принесли прежде всего мамкину косу-литовку, не очень большую, женскую, еще почти новую, с золотым клеймом на широком лезвии. Отец положил на правое плечо косье, просунул и утвердил свободно его верхний конец в щели крыши навеса и выгнутое слегка дугой лезвие легло на наковальню, прихваченное левой рукой. Перед нахмуренным сурово строгим колдуном на наковальне была пятка косы, и по ней стал ударять молоток срезанным тупым краем. Все по одному казалось месту. Нет, коса незаметно очень медленно передвигалась, и молоток в спокойно сильной загорелой батиной руке делал размеренно свое непонятное дело бил и бил по самому жалу лезвие но сталь точно бы и не поддавалась ударам была прежней без следов густо лиловая упрямый ровный звон лаская слух весело разносился из под навеса по всему переулку франц первым стал что то замечать новое о «Тошный глазик, верный рука! Гуд! Ошень хорошо! Лучше найн!» С видом знатока одобрительно сказал он, вынимая изо рта трубку, пуская кудрявое пушистое облако по всему навесу. А собляльщики ничего нового, хорошего пока не видели. Шевеля усами, батя прошелся молотком по всему лезвию литовки начал отбивать вторично. Лицо его подобрело. Он бил третий и четвертый раз, и вдруг Шурка и Яшка увидели на наковальне под молотком на лиловом полотне косы по самому краю лезвия свежесветлую узкую полоску. — А, готово! — закричали они в один удивленно радостный глаз. — Франц, смотри, отбита коса! «Острая? ты, пробуй!» Отец провел молотком, пожалу, точно выравнивая его, и отложил косу в сторону. Полез за табаком в солдатскую свою жестяную банку-масленку. «Моего Франца Августыч!» — предложил он дружески. «Махорочка деревенского производства, крепкая, выдержанная, на горшки сменял. Отведай!» Пленный немец-австрияк, не поймешь до сих пор точно, кто именно. И неважно, австриец, герман, одинаково отличный человек, смастеривший отцу тележку на железном ходу, вспахавший весной ихний клин под яровое, засеяв ячменем и овсом, и, главное, научивший Шурку ходить за плугом, настоящим мужиком, без обмана, Этот славный-преславный дядька Франц постучал кривым чебуком по жёлтому башмаку с подковкой и по-приятельски, не церемонясь, набил свою трубку батиным самосадом. Он взял мамкину с золотым полустёртым клеймом косу и сделал вид, что бреется. — Арбайтен брит его! Молодец, Александричкова! «Надобно поточить бруском как следует, тогда и станет бритой, отозвался довольный похвалой батя. Пареньки бережно вдвоем отнесли готовую косу на вынули из ушата мужицкое орудие сестрицы Аннушки, довольно-таки длиннущее. Снова колдуя молотком, отец громко, точно поверх стука и звона, разговаривал с францем. Евстегней хуторянин залезский, гостил вчера у Косаурова, родственник дальней по жене, выпил за обедом самогону малый лишек и в слезы. Ревет, жалуется, грыжу нажил, добра не крошки, волчья-то пустошь и останется пустошью. Министра царского проклинал того самого, что отруба хутора выдумал. Сидеть бы ему анафеме, веки вечные в аду, гореть в огне. Я, Грит, в родной деревне жил, хоть суседа видал, Ругался с ним, когда грешил. А теперь родёшенек бы и полается да не с кем. один оденешенник в лесу живу, маюсь, В точности как волк, зубами с голодухи ляцкая, Проценты в банк плачу. Банк? «Проценте? Ха! Тьфу!» — возмущённо плюнул Франц. «Ну да, это вот и живём. Земли у нас, сам видишь, мало. Курицу некуда выпустить, со двора погулять, поклевать. Без хлебья. Своего до Пасхи хватает, это ещё слава Богу. А то и к Рождеству в ларе пусто. На базаре хлеб прикупаем». Знаешь, во что торгаши сейчас путаржи живогнали И еще стращают. Бери, скорее, завтра подорожает. Прежде на заработки уходили мужики. Кто в Питер, кто в Москву. Теперь обратно бегут в деревню. Жрать нечего. А у нас есть что? так и выходит. Нужда-то свои приказы пишет. А мы их сполняем. «Вот и вся наша революция, не ахти какая!» Дядька Франц радостно встрепенулся. «Я-я, понималь, революция, башаки зергут!» «Большаки», — согласился батя, и даже перестал минуту колдовать на березовом чурбане. «Такое, видать, закипело у него на душе, на сердце откровенное страсти дорогое». А для шурки и яшки и более того. Датошные, справедливые люди скажут тебе умнеющие, сам вижу, за бедных стоят горой, и на гору лезут на самую вершину для них голыбы. У нас гряд понятия о порядках свои, революционные, то, что богатей из тысячи десятин за пазухой называют порядком, Для бобылей как есть беспорядок. Форштейн, отнимем, слышь, землю у живоглотов. Для них это, конечно, будет беспорядок, разор. А для народа самый порядочек и есть. Лучше не бывает. Эван, Ваня, дух наш, разбогател на войне. Обирал раненых, санитар. Теперь мельник тоже заговорил. Не трожь мое, Это его нынешний порядок. «Ну, а мы, как видишь, и держимся за другой, справедливый». «Говорю тебе, Франц Августыч, друг мой, партия большаков полезна для мужиков». Отец рассмеялся удачному складному слову. «Ленин?» — ясно-весело спросил пленный. «Он самый. Не все еще слушаются его. Вот что плохо. Да придет срок, послушаются». Не может не прийти такое время. Поверь мне, придет. Скоро. Батя долго молчал, потом снова заговорил. В Питере советы не эти, вот еще наша беда. Заправляют там слышно меньшаки, серые разные. Помогают обманывать народ Керенскому, буржуям. Да ведь когда не есть наш брат мастеровой, солдаты раскусят. Прогонят, станут советы и в Питере нашинскими, большаков. Вот тогда и... как думаешь? Франц думал точно так же. И Яшка с Шуркой соображали одинаково, как они это чувствовали. Больше, конечно, чувствовали, чем соображали. Что ж, для начала не худо. Зато они еще кое-что продолжали не только чувствовать, но и горячо, нетерпеливо желать, дружно, кумекая и отчаиваясь, наблюдая с восторгом за чудесами на березовом чурбане. Эх, как бы им хоть свалящуюся какую, поломанную, брошенную, показали бы они другие чудеса на гумне, к примеру. Отбиты косы сестрицы Аннушки и тетки Надежды Солиной. Легла на наковальню, чья-то ржавая В зазубринах и вздутых шершавинах. Определенно безрукая бабья работа. Правь, вытягивай, равняй, жало, если сумеешь. Устин, лавочник, сказывал намедни мужикам. Управляла новый, хвастался в усадьбе. Солдать ее очу из уезда пригонит. Караульную, не то учебную команду Тыловую матушку темноту не позволит косить волжский лук. Что тут делать? Бескормиться? Родион наказывал не уступать, а наступать. Сражение. А на войне нет хуже, как сидеть в окопе и разводить в шей. Свести в свисток взводный, веди в атаку. Батя долго возился с чужой порченной косой. — А ну-ка, сынок, — неожиданно обратился он к Шурке, — принеси мне, спавите старенькую мамкину косишку, которой она крапиву тяпает для коровы, знаешь? У белобрысого долговязого молодца отнялись ноги и помертвел язык. Побледнев, Шурка торчал перед отцом березовым кругляшом. Яшка, несколько придя в себя, спросил, заикаясь, «А для кого? Старая коса!» Усмехаясь, батя лишь повел, пошевелил тараканьими усами, и этого было достаточно. Ребята, умерев от радости и воскреснув от нее же, как бывало уже с ними не раз, ни о чем больше не расспрашивали, помчались, сломя головы во двор, забрались по лесенке, куда следовало. Принимая сточенную точенную да нельзя, отслужившую свой век и литовку с заплесневелым, коротким, словно обломанным косьем, отец порывисто вздохнул. Верно, люди говорят, пока работаешь, пока и живешь. Черт выбронился он. Поживем. Я, омолодив старуху литовку, Которой внезапные косари тут же без устыли любовались. На перебой держали в руках, пробовали остроту жала, по росту ли им это косье, и удобно хваткали рукоять. Казалось, она передвигается. Франц в два счета наладил им пониже. Отец, хмурясь, дергая скулами, точно жуя свои темные желваки за щеками, распорядился хрипло. — Подайте-ка мою длинную. Он молча принял аршинную косу, руки его мелко затряслись. Батя гладил бледной, встрагивающей ладонью косье, с захватанной, отполированной в накосы мозолями рукояткой, ласкал синее, уроненной стали огромное полотно отчасти сработанная, но еще довольно добротная, с блестяще тонким, будто только что отбитым и чем-то смазанным жалом лезвия. «Не покосить!» — тихонько признался он, с трудом сдерживая себя, чтобы не заплакать. «Нет уж, не покосить мне! Каюк!» Франц уронил скамью, вскакивая отнял ласково-грустно у бати аршинную косу. «Кола, Никола, дорогой Кулуша!» Притворно запел он девичью где-то услышанную, запомнившуюся песенку и растерянно оборвал ее. «Я буду косит!» Отчетливо, совсем по-русски сказал он, сдвинув брови, будто сердясь на кого-то. «Может, на себя, за неуместную песню» блестя мокрыми широко раскрытыми серыми глазами косит я ферштейн на утро раным рано франц косил ихнее гумно вместо бати его аршинной косой он отпросился потихоньку у таси занявший как то незаметно в усадьбе место уволенного и пропавшего василия апостола любо смотреть как работал дядька франц расстегнув мундир нараспашку, бросив кепку и ремень на тропу. Ладно подошла к высокому, сильному немцу-австрийцу отцова долгая коса. Он и не косил, а брил в полукруг. Взмахом на сажень густой курасслеп конский щавель, дидельник и жирную гороховину, работая в два прокоса. Сначала шел как бы навстречу траве, поперек гумна, на краю поворачивал и, идя обратно, прокашивал захват с другой стороны начисто. И тогда сзади него скошенное гуменное разнотравье поднималось тугой сине-зеленой волной, и волна эта, пенясь блеском, бежала за ним, нагоняла и не могла перегнать. Батя, ползя следом на скрипучих своих обрубках, Торопливо разбивал грабелищем сырой тяжелый вал, Чтобы сено поскорей просыхало, Становилось шумяще легким и знойно пахучим. Мамку с ее животом прогнали скоро домой топить печь, Готовить вместе с бабушей Матреной завтрак к косарям. Да, к косарям множественное число, тут не ошибка потому что трудился на гумне с косой не один дядька Франц. У него нашлись два молодца-помощничка, которые изо всех сил поочередно махали старенькой косой хлопушей. «Чище коси малым прокосом, не жадничай и не балуйся», — наставлял добрый строго батя, не спуская внимательных глаз шурки и яшки. Обратный прокос опасля сам к тебе придет, как научишься. Да веди по траве всем лезвием, не пяткой и не одним носком, слышишь? Стой, прими, клади косу на землю ровно, не замахивайся с плеча, тебе говорю. Франц предложил свою школу, как надобно косить. Ребята на отрез отказались. Подкатился с молодых косарей и градом. Щеки у них горели огнем, хоть прикуривай или теплину разводи. Беспрестанно капало противно с носа, и стыдно было останавливаться и утираться рукавом, так они старались. Им бы отдохнуть, чередуясь. Они же отнимали друг у дружки косу, терпения нет прохлаждаться. Мимо летела зачем-то в поле сестра Колькис и известный бес Окся все на ней было старенькая короткая юбчонка ковтенка, стиранная перестиранная штопанная а сама выглядела конфеткой куколкой босоногая а раскрасавица ухажеров хоть отбавляй протопала копытцамиокся остановилась не утерпела весело окликнула бог вам на помощь кавалеры спасибо Отозвался не очень ласково, боясь подвоха Шурка. Его черед был мучиться. «Что-то у тебя, молодец, больно много позади травы остается. Щетина, погляди, борода целая. Тебе какое дело? Поучить? Отвяжись!» Но Окся Захарова не была бы бесом в юбке, если бы отвязалась. «Где там?» Она подскочила на своих копытцах к Шурке сзади, как бы обняла его, и, смуглые от загара горячие руки, положила на косье рядом с Шуркиными скрюченными потными ладонями. Окся дышала ему в затылок, вела косу, приговаривая ласково «Не обидно!» «Вот как надо косить, накосить, кавалер! Этак вот, гляди, ничего трудного и нет, правда?» Кавалер ерепенился, отталкивал плечами, спиной Оксю, а старая умная литовка хлопуша его уже принялась играючи брить траву. Не было нажимать пяткой, залезать носком в гущу кураслепа. Надобно было только спокойно, как бы нехотя с ленцой, водить без всякого усилия косой по земле. «Покажи им, покажи, деваха!» Поощрительно сказал батя, отложив грабли, любуясь на Оксю, на ее учение. Затем бес в юбке обучал Яшку, и тот, видя явную пользу, не отталкивал Оксю от себя, переспрашивал «Так, да?» «Этак, дролечка мой, сообразительный этак! Ну, совсем косарь парень! Да, я тебя за старание расцелую!» Смеялась Окси, тискала петуха за плечи, чмокала щекотно по шее губами. «Ой, хорошенький мой залёточка!» «Но-но, без баловства!» — оборонялся Яшка. «Даром я тебя учила, негодный!» «А плеухой могу заплатить!» — отвечал задорный петух и тоже смеялся. Они благодарно проводили Оксю Захарову гумном в поле. И снова взялись за косу, и теперь дело у них пошло с парей лучше, таким определенно казалось, и они не ошибались. А как приятно было, пройдя прокос другой, остановиться и, подражая Францу, поднять клок срезанной травы, обтереть им осторожно холодное, мокрое, с приставшими листочками и стеблями цветов полотно косы потом, сунув косьё под левую мышку, уперев его в землю, проткнув мягкий изумрудный гревень кашенины, вытащить оселок из берестяного, пристёгнутого к поясу на лопаточника, как из ножен кинжал, и крестить, крестить этим оселком с обеих сторон, натачивая, выпрямляя лезвие косы и одновременно неприметно отдыхая. «Саша!» — позвал отец. — Выкоси мне за сараем низинку почище. Больно трава хороша там уродилась. Саша, почти Александр. Дела идут лучше и не надо как. Бегом бегут. Вон Шурка сам за собой не поспевает. Скоро и по отчеству назовут, окликнут. Не батя, конечно, соседи, знакомые. Вот тебе и мужик без всякой половинки. И Яшка такой же дядя, что может быть слаще и дороже. От избы уже бежали в прискочку гумном, подскошенной, и разбитый, начавший светлеть траве, Вонятка и Тонюшка. Громко звали косарей завтракать.